27 октября, 7 ноября по новому стилю, кронпринцессу с достойным великолепием погребли в главной крепостной церкви Петербурга Петропавловском соборе. А уже на следующий день, 8 ноября, императрица Екатерина Алексеевна разрешилась от бремени царевичем Петром Петровичем. И по этому случаю устроенные празднества и ликования продолжались целых восемь дней. Почти одновременное рождение двух потенциальных наследников престола, сына Петра I Петра Петровича и внука Петра Алексеевича, оказало огромное влияние на судьбу царевича Алексея Петровича. С этого момента он перестал быть единственным наследником отца.